Глава десятая. Прошло неделя в обычных крепостных занятиях. Майбл начала привыкать к своему положению, которое было для нее хотя и новым, но несколько скучным. Солдаты и офицеры по немного освоились с присутствием девушки, вид и одежда которой имели столько благородной простоты. Они уже не утомляли ее своим дурно скрытым удивлением. Причину почести, которые воздавали ей, она находила в уважении к ее отцу. В самом же деле эта причина заключалась больше в ее собственной приветливости. Для Мейбл довольно было прожить одну неделю в Освегу, чтобы узнать, с кем ей должно знакомиться и от кого удаляться. Она скоро заметила, что даже из числа имеющих право обедать за столом коменданта Некоторые готовы были забыть незначительный чин сержанта ради ее прекрасной талии и привлекательного личика, и она нашла поклонников даже среди офицеров. Особенно кварtermейстер, человек средних лет, не раз вкусивший сладость супружеской жизни, а теперь вдовец, старался сблизиться с сержантом, хотя и без того долг службы требовал их частых соведений. В конце недели вечером, когда пробили зорю, комендант крепости майор Дункан Лэнди послал за сержантом Данхемом. Майор жил в подвижном домике, поставленном на колеса и передвигавшемся во все пункты крепости с ухи по надобности. Войди, сержант мой, добрый старый друг, сказал Лэнди дружеским тоном. Между тем, как его подчиненный почтительно стоял у порога комнаты, Которой служила библиотека и спальня. Садись-ка на этот стул. Я позвал тебя по делу, которое не касается ни смотров, ни счетов. Ведь мы с тобой давно, товарищи. Такое продолжительное время может сблизить майора с сержантом и шотландца с Янки. Садись, пожалуйста. Погода славная сегодня, сержант. Да, славный майор Дункан, отвечал Данфем, садясь по его приказанию. Чудесный день, сэр. Можно надеяться, что будут и еще такие дни в это время года. Дай бог, дай бог. Нынче кажется, будет урожайный год, и вы увидите, что солдаты пятидесят пятого полка такие же славные фермеры, как и воины. Я никогда в Шотландии не видал такого картофеля, как здесь. Да, есть надежда на хороший урожай, и потому нынешняя зима будет приятнее прошлой. Жизнь не стоит на месте. Растет благополучие, сержант, растут и потребности. Правда ли, будто наши солдаты жалуются, что им дают с некоторых пор много дичины и голубей? Нет, майор, они только жалуются на семгу. Впрочем, шотландцы более чем дозволенно толкуют о недостатке ячменной муки. и ропщут по временам на пшеничный хлеб. Эх, такова уж человеческая натура, сержант. Чистокровная шотландская натура. Пирог из ячменной муки, правда сказать, лакомый кусок. Бывают минуты, когда я охотно съел бы кусочек. Если это желание так докучливо, майор, то я посоветовал бы вам выписать сюда ячменной муки и велеть выращивать ячмень здесь. Хлопот больших не будет, сэр. Слезой насмешник, сержант. Но черт меня побери, если я не уверен в истине того, о чем ты говоришь. На свете есть вещи гораздо вкуснее ечменной муки. И, между прочим, у тебя есть очень привлекательная дочка, Данхем. Дочь вся в мате может выдержать всякий смотр, сказал сержант с гордостью. Я в этом уверен. Итак, приступим прямо к делу и двинем резервный корпус на первую линию. Дэви Мюр, квартирмейстер, намерен жениться на твоей дочери. Он просил меня переговорить с тобой об этом, боясь срезаться. Много чести для нее, майор, сказал сержант холодно. Я надеюсь выдать ее за честного человека через несколько недель, сэр. Да, Дэви. Человек честный, а этому нельзя сказать обо всех квартирмейстерах, сержант, возразил Лэндис с усмешкой. Ну что же, могу ли я сказать этому юноше уязвленному стрелой Купидона, что дело почти слажено? Благодарю ваше честь, но Мейбл невеста другого. Как черт возьми, да это встревожит весь гарнизон! Впрочем, я не сержусь, сержант. Скажу тебе откровенно, я не люблю неравных браков. Я думаю так же, как ваше честье, и вовсе не имею желания видеть дочь мою женой офицера. Для благоразумной девушки достаточно быть тем, чем была ее мать. А позвольте спросить, кто такой этот счастливец, желающий называться твоим зятем? Следопыт, сэр. Следопыт? Именно майор. И назвав его, я уже рассказал вам всю его историю. Никто так неизвестен здесь на границе, как мой честный, прямой и благородный друг. Все это так, но способен ли он сделать счастливой двадцатилетнюю девушку? Почему же нет, майор? Он как нельзя лучше знает свое дело, и нет ни одного разведчика или проводника при армии. который бы и в половину так славился как следопыт. Согласен, сержант. Но так ли она думает, как ты об этом деле? Возможно ли, чтобы зеленая охотничья куртка, да лисья шапка, понравились твоей дочери больше, чем красивый мундир 55-го полка? Может быть и нет, сэр. В таком случае она поступит очень разумно, если не последует своему вкусу. А ты не боишься, что дочь твоя овдовеет в молодых летах? Солидопыт вечно между диких зверей и еще более диких индейцев. Всякая пуля знает свою дорогу, Лэнди, отвечал сержант, его майор иногда любил, чтобы его так называли в домашней обстановке. И никто из пятьдесят пятого полка не может поручиться, что избегнет внезапной смерти. В этом отношении Мейбл ничего не выиграет, если выйдет за другого. Впрочем, Мейбл уже все решила, а вы, верно, будете так милостивы и передадите Мюр, что его место уже занято. Очень хорошо. А теперь, сержант Данхэм, слушайсь, майор Дункан. Отвечал сержант, отдавая честь повоенному. Вам известно, что на этот месяц я хочу послать вас на тысячу островов. Все офицеры несли службу на этом посту. Теперь настала ваша очередь. Хотя поручик Мюрр и говорит, что очередь его, но так как он квартирмейстер, то я не хочу нарушать установленного порядка. Брошен ли жребий кому отправляться? Все готово, майор. Вы должны отправиться завтра под покровом ночи. Тоже думает Джаспер, майор Дункан. Джаспер? — сказал Ленди, улыбаясь. — Так и он едет с вами? — Ваша честь может вспомнить, что Резвый никогда не оставлял пристани без Джаспера Уэстерна. — Твоя правда, но нет правил без исключения. Мне кажется, на днях прибыл какой-то моряк в нашу крепость. — Так точно, майор. — Это Кэп, брат моей жены. Он проводил дочь мою сюда. Нельзя ли на этот раз посадить его на резвого, а Джаспера оставить здесь? Для этого Кэпа было бы в новинку крейсировать по пресной воде, и тебе будет веселее с ним. Я хотел просить у вас позволения взять его с собой, майор, но не более как в качестве волонтера. Храбрый Джаспер не заслуживает того, чтобы его лишали команды без причины, а брат Кэп презирает пресную воду. Я предоставляю все на ваше усмотрение. Следопыт с вами, если вам будет угодно, майор. Там будет достаточно работы для обоих, для индейца и для белого. Хорошо. Желаю счастливого путешествия. Когда оставите пост, сройте там все укрепления. Этот пост слишком опасен, и мы не должны удерживать его без необходимости. Можете идти. Сержант отдал честь, повернулся и затворил дверь. Но комендант снова позвал его. Я забыл сказать тебе, что наши офицеры просили устроить состязание по стрельбе, и для этого я назначил завтрашний день. Все соискатели допускаются. Призами же будут: роговая пороховница, украшенная серебром, кожаная фляжка, тоже украшенная серебром. и шелковый колеж. Этот последний предназначается победителю с тем, чтобы он, показав свою ловкость, преподнес его в подарок той, которую любит. Это очень приятно, Ваша честь, особенно для того, кто станет победителем. Может ли быть допущен следопыт? Я не вижу причины, по которым можно было бы исключить его из числа соискателей. Доброй ночи, Данхем. Сержант удалился, предоставив Дункан Ллэнди собственным думам. Улыбка, мелькавшая на суровом лице Шотландца, показывала, что эти думы были приятными. Послышался стук в дверь, и после приглашения майора вошел человек средних лет в офицерском мундире небрежно одетом. Майор поприветствовал его. Это был Мюр. Я пришел к вам, сэр. По вашему приказанию узнать о моей участи, сказал квартирмистер с редким шотландским выговором, садясь на указанный ему стул. Право, майор, эта девушка производит в гарнизоне такую тревогу, какую не производили французы. Конечно, Дэвид, ты не станешь уверять меня, что твое молодое и невинное сердце за одну неделю запылало страшным пламенем. Право, это хуже твоей шотландской истории, когда, как говорили, огонь, горевший внутри тебя, был так силен, что прожег в твоем драгоценном теле отверстие, через которое все быстраглазые плутовки могли видеть, какого рода было в тебе горючее. Вам все шульки, майор. Я ничего не вижу необыкновенного в том, что молодые люди следуют своим желаниям и наклонностям. Но ты уже так часто следовал своим желаниям и наклонностям, Деви, что это наконец должно потерять для тебя прелесть навязны. Вместе с упомянутой шотландской историей, когда ты еще был молокососом, ты уже четыре раза накладывал на себя брачные узы. Только три, майор. Но это также справедливо, как и то, что я надеюсь жениться в четвертый раз. Комплект еще не полон. Нет, нет, только три, три раза. Кажется, ты забываешь свадьбу без священника, Дэви. А зачем мне о ней помнить, майор? В суде ведь этот брак не был признан действительным. Чего же еще? Эта женщина воспользовалась моей легонькой вспышкой, моей слабостью, чтобы завлечь меня на связь с ней, признанной незаконной. Если я не ошибаюсь, миру. Тогда говорили, что вопрос мог быть рассмотрен с двух сторон. «Всякая вещь имеет две стороны, майор. А я знавал вещи о трех сторонах. Но бедняжка умерла бездетно, и так что из этого ничего не вышло. Со второй женой я был особенно несчастлив. Я называю ее второй из-за уважения к вам, майор, уступая вашему предположению, что мой первый брак был заключен как водится». Но был ли он первым или вторым, все равно дело в том, что я был очень несчастлив с Дженни Грэхем, которая умерла, не оставив потомство после пяти лет нашего брака. Если бы она была жива, я бы не подумал жениться. Но так как ее нет, ты успел жениться уже на двух, и теперь хочешь взять третью. Отпираться от правды не следует, майор Дункан. При каждом новом опыте я ждал успеха. Но человек рожден для разочарования. Ах, все суета на этом свете, Лэнди, и ничего нет суетнее женитьбы. А между тем ты готов сунуть голову в петлю в пятый раз. Позвольте вам напомнить, что в четвертый, майор, — внушительно сказал квартирмистер, — ты хорошо бы сделал, если бы вспомнил о своем чине, Дэви. Я полагаю, что все твои четыре жены я хотел бы Лэнди. Чтобы вы были немножко поаккуратнее в вашей арифметике. Единожды три будет три, а не четыре. Очень хорошо. И все три жены хорошей крови. Справедливо, майор, три, как вы говорите. Но разве ты не боишься, женившись на дочери унтерофицера, потерять уважение в полку? Вот в том-то и беда моя, что собираюсь жениться и никогда не думаю о последствиях. У каждого свои слабости. Ну, а моя слабость — страсть к женитьбе. Потолковав теперь о правилах женитьбы, я нахожу приличным обратиться к вам с вопросом, говорили ли вы сержанту о моем деле. Да, Дэви, и мне неприятно сообщить тебе, что у тебя мало шансов на успех. Мало шансов? Офицер и вдобавок квартирмейстер и мало шансов жениться на дочери сержанта? Об этом я и говорю, Дэви. А почему это так, Лэнди? Она уже невеста. Да, это препятствие, надо признаться, майор. Но это безделец, если сердце девушки свободно. Конечно, я думаю, что сердце нашей девушки свободно, потому что жених, кажется, выбрал над сом, а не дочерью. А кто это такой, майор? – спросил квартирмистер с холоднокровием. которое приобретается привычкой. Я не знаю ни одного, кто мог бы заградить мне дорогу. Это следопыт. Следопыт, майор. Да, Дэви Мюр, следопыт. Но чтобы немного успокоить твою ревность, я скажу тебе, что кажется этот брак решен более в голове отца, чем в сердце дочери. Я так и думал, воскликнул квартирмейстер, вздохнув свободнее. Решительно невозможно, чтобы я со своим знанием человеческой природы и особенно женской природы деви, у вас все шутки, Лэнди. Решительно невозможно, чтобы я мог ошибиться во вкусах этой девушки. И смело могу сказать, что ее требование гораздо выше. Желаю вам доброй ночи, майор Дункан, избавления от подагры и приятных снов. Благодарю. Желаю и тебе того же, майор. Квартирмейстер удалился.